Глава тринадцатая. Родная кровь. «Эх, ну, конечно, ты не помнишь. Сколько лет прошло, а, сын?» «Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Вот только его мне не хватает для полного счастья. Явился, как говорят, не запылился. «Кстати, а сколько лет прошло? Единственное, что я знаю, он бросил нас, когда мне было три». Похоже, бывший носитель этого тела не встречался с отцом. Неудивительно, мать про него вообще говорить не хочет. Как раз сегодня хотел узнать подробности про семью Киба. А то матушка неплохо так слилась в последний наш телефонный разговор. «Много», – коротко отвечаю я, – жду, когда он заведёт со мной разговор. Похоже, отец ждал, когда я вернусь из школы, но не хотел заходить домой. Услышал, как я харкался собственными легкими на лестничной площадке. И я уже сделал два вывода об этом человеке. Первое. Он кородется так же тихо, как и тени в особняке Мацуо. Второе. У него сумма тела, крепость, как и у меня. Нити ему не страшны, как и Кунай. А вот если бы они были заряжены суммой... Отец продолжает ломаться, либо он весь из себя скромняшка, либо придуривается. Я просто хотел тебя увидеть. Удивительное совпадение. Как только обо мне в школе стали сплетничать даже тараканы на кухне для беляков, так сразу папочка объявился. «Вот он я!» Развожу руками. Стараюсь не показывать негатива, но и радоваться нельзя. С новыми людьми, которые меня хоть как-то знают, нужно показать себя нейтрально, чтобы они сами рассказали мне, каким привыкли меня видеть и как я должен выглядеть по их мнению. «Вот он ты!» «Слушай, не хочешь перекусить? Тут кафешка рядом». Отвечаю, не задумываясь. «Хорошо». Смотрю на телефон, быстро набираю маме, опоздаю, все хорошо. Мы вместе спускаемся, отец задает разные банальные вопросы из разряда «как дела», «как брат», «сестра», «как учеба. Отвечаю все так же коротко и просто. Отец приводит меня в пиццерию «Дома пицца». Садимся за столик. «Заказывай, не стесняйся». Скромно улыбается он и берет меню. «Заказываю самую дорогую пиццу с красной рыбой и ананасами. Серьезно, Это вообще сочетаемые ингредиенты». Отец никак не реагирует на мой выбор. Не морщится, что дорого. Сам берет четыре сыра и колу без сахара. Официант принимает заказ, отходит. «Сынок, слушай, я бы хотел...» попробовать заново». Сдергиваю бровь. Отец поднимает руки. «Прошу, давай без поспешных выводов. Я понимаю, как это выглядит. У меня были проблемы. Я просто не мог вас подставлять. Сейчас я их решил и могу все исправить. Понимаю, что поздно, но...» Поговори с мамой, перебиваю. Почему не начал с нее? Чтобы она не настроила вас против меня. Я хотела, чтобы сначала вы слушали вы, но сначала скажи, сынок, Вайминрак больше не прогрессировал после ремиссии, а у нее был рак, надо же? Нет, все хорошо, качаем головой. Ясно. Хм. Хорошо, просто замечательно. А то переживал, но узнать не мог. «Она что-нибудь говорила обо мне?» Сердце отца бьется медленно, ритмично, как у спортсмена. Выглядит, как обычный беляк среднего достатка. «Не особо». «Вот как, жаль». Приносит пиццу. Какое-то время иди молча. Пицца с ананасами дряни. «Слышал, ты пробудился. Да и вообще слышал всякого о тебе». Как бы невзначай, говорит он. «Ты поэтому пришел? Отец вздыхает. «Отчасти да, не буду тебе врать». «До меня дошли слухи, что мой тихоня сын вытворяет. Но клянусь, это лишь поторопило меня. Я давно хотел с вами встретиться». Он и спицу, вилкой и ножом, который достал из кармана, продолжает. «Это правда, но ну, то, что все говорят?» «А что говорят?» «С чего бы начать?» — грустно улыбается отец. «Ты убил главу клана силачей?» «Возможно». Он медленно пережевывает пиццу, долго смотрит куда-то на мой переносицу, Наконец вздыхает. Тяжело тебе пришлось, да? Не хотел я, чтобы вы во все это влезали. Ушел только поэтому. Но яблоко от яблони далеко не падает. У тебя какие направленности? Сказать, нет. Не вижу особой тайны, пока я не могу свои направленности развить. Само собой, о мудрости не расскажу. Тело, крепость и остаточная предметка. Вот оно что. Моя наследственность на лицо. «Да, я слышал, что дети одаренных часто становятся одаренными с направленностями родителей. У лишённых такие рождаются крайне редко. Получается, мать у меня лишённая, а отец — одарённый. Поэтому из всех детей с даром родился только я. Вытираю рот салфеткой, тянусь за заботчисткой на столе. Осторожно говорю. Мама не хочет с тобой связываться. Скрывает о том, что семья Кибы была когда-то в клане Джонов". Отец ковыряет остывший сыр вилкой. «Вот оно что!» «Откуда тогда ты узнал?» «От Мацуо Хидана, его дочь моя подруга». Хм, как же тесен этот мир». «Унылая морда отца меня слегка напрягает. Не люблю страдать, просто потому что я пережил намного больше их, но при этом не выработал привычку жалеть себя или все время ныть с таким вот унылым фейсом. Да, я иногда хочу отдохнуть, а иногда заняться сексом с красивой женщиной и расслабиться. Но только потому что знаю, как устроен организм. Ему нужна разрядка». Иначе лишние механизмы тела начнут вмешиваться в работу мышления. Депрессия, тоска, грусть. все это следствие неправильного питания, усталости и нежелания бороться со своим унынием. Вон, к примеру, уже даже я недавно хотел найти себе кого-нибудь, с кем могу поделиться своей тайной. Хотя, если подумать, то это большая глупость. «Слушай, сын, я бы хотел тебе помочь». «Ну вот, начинается. Мне говорят, я хочу тебе помочь, а я слышу, не верь мне, я подозрительный». «Как? Мог бы обучить тебя парочке фокусов с В твоей школе такое объясняют только на пятом этаже». за зубочистку интенсивнее, не отвечаю. Видимо, отец видит сомнения на моем лице». «Пойми же, сын, я ушел, чтобы вас не вмешивали в мои разборки с Джун Синачи. Ты знал, что семью Киба изгнали из-за того, что я полюбил твою мать? Все зашло слишком далеко, и у меня просто не осталось выбора. Убили бы нас всех. Я думал, что вы будете жить долго и спокойно, но... Ты родился неодаренным и рано или поздно попал бы в какие-нибудь проблемы. И ты попала, да так, что я не поверил своим ушам, когда мне рассказали. Как ты это сделал, Константин? Как ты смог все это провернуть? Я точно знаю, что ты не особо талантливый пробужденный. Пожимай плечами, объясняю все ровно то же, что и Хидану в свое время. Интернет, хорошая память, мол, решил взять себя в руки. все равно ничего умнее не придумать в моей ситуации». Отец, изучающий, на меня смотрит, но особо не спорит. Тяжело в такое поверить. Ну ладно, можешь не говорить. Главное, что я помогу сыну, раз уж ты влез во все это. Помогу стать сильнее. Школьная программа эффективна, но длительна. Есть другие пути. Не отвечаю. Просто смотрю в его глаза, пытаюсь уловить хоть что-то подозрительное или хоть что-то неподозрительное. Отец продолжает. Ты согласен, но не стоит говорить Кире и брату с сестрой. Будет страшный скандал. Кира, это имя моей матери. Я приму с благодарностью твою помощь, доброжелательно улыбаюсь. Но тренироваться хотел бы где-нибудь недалеко от общественных мест. Не пойми меня неправильно, я тебе доверяю, нагло вру. Но мы не видели тебя очень давно, и мало ли, мать не просто так не хочет с тобой общаться, верно? Сын, чуть добавляет металл в голосе отец. Твоя мама хотела решить мои проблемы вместе. Но я же не хотел ее в это ввязывать и просто ушел. Долгие годы она копила на меня злость и обиду, а несколько моих попыток сблизиться отвергала. Что ж, звучит вроде правдоподобно. Мужчина похож на меня, у него такие же предрасположенности. Мать не хотела о нем говорить, а он сейчас приводит доводы, которые это объясняют. Если этот человек и правда сможет мне помочь, то будет замечательно. Нужно просто обезопасить себя со всех сторон и посмотреть, что будет дальше. «Есть у меня ощущение, что он пришел именно сейчас, не просто для беседы и с порывом сделать сына сильнее, потому что тот вдруг попал в беду». Киваю. «Я понял тебе. Если поможешь, то я буду очень признателен». Отец улыбается немного веселее. «Я рад, что ты согласился, сын. Обо всем расскажешь завтра, хорошо? И о проблемах тоже. Из того, что я знаю, у тебя их немало. Поэтому важно стать сильнее, если хочешь выжить. Сейчас уже поздно, мама будет за тебя волноваться». Но ты же свободен завтра, правда? Суббота, 29 октября, время 08.32. Торгово-развлекательный центр «Меридиан». Стою на ярко-оранжевом мате, осматриваюсь. Все разноцветно. Солнышки, цветочки, всякие игровые детские строения. Лабиринты, лазалки, бассейны с шариками всех цветов. А вокруг ничего. Витрины, главного входа закрыты занавесом, за стенами, да и вообще со всех сторон, слышу гомон людей. Отец стоит напротив меня и печально улыбается. Ты же просил, где людно. Пожалуйста, арендовал на весь месяц. С Кирой не было проблем. Нет, она начинает привыкать к моему взрослению. Взрослению, значит, темнеют глаза отца. Взрослеть тяжело, особенно так быстро. Ну что, начнем, нельзя терять времени. «О жизни поговорим в процессе, я отвечу на все твои вопросы». «Хорошо. А нас не услышат?» «Услышат, но ничего страшного. Это торговый центр, тут везде шумно. Можешь свободно ломать здесь все, что захочешь. С хозяином обговорено и хорошо оплачено. Какой у тебя объем суммы?» Четверка. «Маловато. Основная направленность, как у меня, приметная? «Да». «Потом крепость от суммы тела?» «Верно». «Третья направленность сесть? «Тук». «Нет, откуда?» «Понял. Ты очень худой, сын», — иронично улыбается отец. «Тебе нужно заняться собой, если и дальше собираешься играть со взрослыми». «Поэтому я здесь. Рад слышать. Нет, правда рад. Я думал, ты откажешь. Так часто бывает. Приходит какой-то далекий папа и что-то просит. Спасибо, сын, что дал мне шанс». «Но вот что это за нытьё?» Тепло улыбаюсь. «Пожалуйста». Ты неплохо управляешь материей нити, неплохо смог меня обмотать при нашей встрече. Долго учился? Прилично, пару лет. Вру я. Неплохие результаты за такой срок. Предметы сумма даются легко на материи, близко по духу. Из чего сделаны твои нити? Я чувствовал запах мета. Зубная нить? Верно. Какой сообразительный отец. Шёлковая? Киваю. Нет, определенно он умен, сходу разобрался во всём. Кунай – хороший выбор, сын, но я бы посоветовал легкие шипованные шары на заказ, как на цепях Моргенштерна. И обрати внимание на материал металла. Есть черные, есть цветные, сплавы. Сплавы намного лучше, но их тяжелее запитывать. Не всем металлам можно придать особые свойства. Для огня и электричества, например, нужны хорошие тепло и электропроводимости, как и в меди или серебре. Все металлы реагируют на сумму по-разному. Благородные, редкие, тяжелые, легкие и... Чем больше слушаю, тем больше понимаю, насколько земля развития в аргона. В моем мире о таком никогда не задумывались. Кузнецы бы руку и две ноги отдали за некоторую информацию, которую мне рассказывает отец. Наконец он перестает грузить мне уже уставший мозг наплывом тяжелой, но очень полезной информации. Сын, покажи на что ты способен. Да и без проблем. Резко вскидываю руки, кунаи со скоростью арбалетного болта выстреливают из рукавов, несутся на отца и отскакивают от него как от камня. «Ты уже начал?» — с приподнимая приподнимает края губ отец. Создаю две мельницы, вздымая себе волосы, ветер свистит. На этот раз куна еще быстрее. Отец прикрывает глаза рукой, и они отскакивают, не рвутся. Отец одобрительно смотрит на отлетевшие ножи. «Неплохо. Действительно, глазные яблоки укрепляются не так сильно, как кожаный покров и мышечные ткани. Если бы я не знал об этом, то, возможно, попался бы. Ты меня хотел убить?» «Нет, что ты?» — улыбаюсь. верил в тебя надеюсь все опытные одаренные знают о своих слабостях и заманивают ими своих противников я мог бы поймать твои куна и лишить тебя единственного оружия и запомни в крепости есть три недостатка первое я остановлюсь медленнее чем крепче покров тем медленнее я и больше трачу суммы второе у меня есть охиллесого пята это слизистые глаза рот и пах для физических атак электричество сопротивление моего тела уменьшается А значит, повышается электропроводимость. Меня можно убить простым наэлектролизованным кунаем. Во всех остальных случаях я либо выиграю, либо от меня сбегут. А, ну и против газообразного одарённого я мало что смогу сделать, если он изменит свойства газов моих легких. Так что это насколько полезная настолько и настолько опасная способность. Умереть можно даже от лишённого с простеньким шокером. Слушаю внимательно, стараясь не упустить ни одной детали. Отец продолжает. По-хорошему я могу убить тебя, не торопясь. Просто подойду и сверну шею. Но для этого нужны физические силы и мастерство. Если ты будешь слаб, крепок, то какой от тебя толк? Тебя скрутят и будут держать, пока ты не растратишь на укрепление всю сумму. Обязательно обучись боевым искусствам. Рекомендую хапкидо, если хочешь убивать, или айкидо, если обороняться. Лучше и то, и другое». Отец подходит к бассейну с пластмассовыми шариками, достает один. Самое простое манипулирование в предметы сумме — изменение плотности, то есть размера, и веса. Сделать и то, и другое разом очень тяжело, но вот по отдельности довольно просто. Если у тебя есть талант, то через месяц ты уже свободно будешь владеть этим мастерством. С ней ты уже так и сделал, смотри. Отец кидает шарик в стену, он с легким шлепком отскакивает. Так реагирует обычный полый пластмассовый шарик. Берет другой, смотрит на него, вижу, как шар увеличивается до размеров меча, Отец кидает, и тот не долетает до стены. Я затратил ту же силу, но шар стал бесконтрольным. Он даже не долетел. По аналогии работает все и с весом предмета. Гороботная игра этими физическими явлениями. Из обычного шарика можно сделать оружие. Отец подбирает третий шар, он увеличивается в размерах и чернеет. Кидает, а стены откалываются кусок. А теперь представь, что ты можешь изменить размер шара, его вес и форму. Ты можешь создать любой предмет, который пожелаешь. «Смотри, сын». Примерно минуту отец держит в руке шар. Он деформируется, меняет цвета. И вот становится кунаем, таким же, как у меня. Отец смотрит на меня. «Предметная сумма может изменить реальность, сын. Это страшное оружие, если им овладеть». «Признаю, я впечатлен. Сделать один предмет из другого — это не просто магия, это чуть не изменение реальности». Спрашиваю. «Сколько суммы ты затратил?» «Примерно десять единиц». «Немало, очень немало. Но теперь я знаю, к чему стремиться. Сумма могущественнее, чем я думал. Осторожно задаю еще вопрос. «Какой размер твоего сосуда?» «Чуть меньше среднего, сына. Он может вместить 87 единиц суммы. «И насколько ты можешь его заполнить?» — отец улыбается. «57. По силе я примерно равен заместителю директора твоей школы. И смогу тебе заверить, это очень немало». «Хм, хорошо, сделаю вид, что я не принимаю во внимание, но мой отец появляется из ниоткуда, имеет такие же направленности, как и я, хоть это и закономерно, и при этом довольно сильный, и знает заместителя моей школы и уровень его суммы, иначе паранойя схватит инфаркт». До конца дня отец проводит ликвидацию моей безграмотности и еще несколько раз показывает, что при наличии определенного количества суммы шары могут превратиться практически во все, на что способно воображение при понимании свойств материи. «Самих тренировок немного. По словам отца, я должен сначала понять, прежде чем приступать к практике, и после всех азов мы перейдем к веселью». Под конец дня мозг уже устает впитывать информацию чужого мира о технологиях и умениях. «Многое мне в новинку, и приходится додумывать, не задавая уточняющих вопросов, потому что отец говорит так, будто многие вещи я должен понимать без объяснений». «Покидаю торговый центр с ощущением непотерянного дня». Отец сообщает, что ждет меня завтра в это же время и на этот раз делает мне какой-то сюрприз. Последнее мне понравилось и не понравилось одновременно. Что ж, пока я жив, на подставу не похоже. Наоборот, одни плюсы. Посмотрим. Зевая выхожу из торгового центра, отправляясь на автобусную остановку. Интерлюди Мужчина дожидается, когда парень покинет территорию торгового центра Он проверяет это, смотрит в окно и видит, что тот сел в автобус и уехал Мужчина возвращается в детский сад Вздыхает, залезает в бассейн с шариками, сидит какое-то время Берет мячик, кидает, второй, третий Потом ему надоедает, и он достает телефон и набирает номер «Почему вчера не позвонил?» Слышится заглушенный женский голос «Дела» «Говори» Это не Константин Кеба, докладывает мужчина. Он искренне признал меня своим отцом, хотя должен знать, как тот выглядит. Он даже не удивился этой лжи про его мать, просто импровизировал на ходу. Филизели? Нет, я бы заметил. Кто тогда? Не знаю. У тебя точно сумма хитрости. Кто знает? Женщина неестественно посмеивается. Продолжай, узнай, кто он такой. За твои деньги любые приходи. Ты в курсе, что они дешевые. И мне нужны еще зелья. Если бы не они, мальчишка убил бы меня еще на подходе. Он думает, что я крепкий. Будет. Пришлю к тебе человека. Ты же знаешь, что я не жадная. Точно. Мужчина сбрасывает вызов, кладет телефон в карман, вздыхает, берет шарик, кидает. Шарик отскакивает от стены.